Путь становился все круче, как бывает при переходе склона в плато. Небо поднимался, как горец, широко размахивая ногами и ставя стопу перпендикулярно склону. Это не требовало большого напряжения и сохраняло силы. На плато он побежал снова. Он вынул из сумки плод гуавы, разломил его и сжал половинки, в ладонях, чтобы можно было высосать его на ходу. К завтрашнему дню он должен догнать белого. Белый в джунглях был настоящим ребенком. Он пользовался компасом, чтобы найти дорогу домой, в то время как самая глупая овца, как бы далеко она ни зашла, всегда знает дорогу к своему загону. Хороший способ наказать белого – это завести его в джунгли и бросить там без компаса. Он погибнет наверняка. Точно так же, как черный, которого они заманивают в города, где он, шляясь по зловонным улицам, окончательно сбивается с пути и теряет дорогу в джунгли. Но этот белый принадлежит ему. Завтра он будет выглядеть совсем красиво. Это предопределено. Жизни всех сыновей Великого предопределены, так же, как жизнь Ниери. Ураган Ниери был больше горы, он громогласно ревел на своем пути, но его мощь была только шуткой, ибо кончился он ничем. Он вонзал зубы в каменья, огромные, как двадцать домов, он сметал с лица земли целые деревни. Но Отбушевав, разве не кончился он в море? Так было предопределено. То же самое и с людьми. У женщин мудрость земли, которая вскармливает ничтожную колючку и прекрасную пинию льва и ягненка, и при этом никогда не проигрывает. Лев ест ягненка, который ест траву, которая в конце концов поглощает льва, не даже когда еженочно женщин ранят мужчины, они наполняют свои раны жизнью, будущей порослью. Эта страна, его Африка, была женщиной. Посмотри, как скоро в омытых дождем расселенных вырастает трава. Даже теперь я отчетливо помнил, как, отгоняя страхи, говорила с ним Мсабу, богатым языком своего тела. Он помнил неуверенное движение ее рук, даривших, даривших. Они цвели прекрасными цветами, а дождь колотился в окно. А тем временем в Мамбасе, на узких мощенных улицах, проложенных в старину арабскими завоевателями, Негры-полисмены приступали к спасению детей английских солдат из полузатопленных школьных зданий. Этот разовощёкий дурак. И все разовощёкие дураки, говорил себе небо на следующее утро. Он бежал, высокий, величественный, с клинообразным торсом, и ноги его Резали воздух, как ножницы. И сине черное тело сияло здоровьем. Лицо было бесстрастно, как маска. Он давно уже сбросил матросскую куртку и затянул рукава вокруг пояса, так что она болталась на бедрах, как юбка шотландца. Небу хорошо выспался. На ужин был кролик, зажаренный меж раскаленных камней бездымного костра. Затем он устроился в развилине дерева и, проснувшись с первым лучом, бросился по следу. Солнце вставало, небо было огромным и синим, вершины деревьев сияли. Он с гордостью думал о том, что если вчера он пустился в путь по холодному следу, то сегодня он идет по совсем теплому, завтра след будет обжигать пятки. Все говорило, что белый идет медленно. Земля — это книга, по которой ты учишься читать. В этой книге рассказано все о людях, животных, птицах, путях луны и формах деревьев. И только тогда, когда ты узнаешь все об истерзанных тропах лесных племен, ты сможешь расширить их, покрыть бетоном и обставить бензоколонками. «Все розовощекие дураки», — говорил себе негр, спеша по следу, — «они приходят, смеются над нашими богами и говорят нам, не стучите в барабаны перед идолом, он давно оглох. Затем они приносят своего бога, перед которым они курят ладан и жгут свечи. Их...» Так же мало, как камешков в пригоршне, и все же они говорят нам, многочисленным, как песчинки, келиндини, «Сиди на своем месте, пока тебя не позвали на кофейную плантацию». И вот такие дураки чувствуют себя хозяевами нашей страны. Великий, дай нам длинные ножи! Он бежал по узкой тропинке на болоте, протоптанной в тростнике его неуклюжей жертвой. В его глазах блестела жестокость. Наверное, он жирный и тяжело дышит, на нем кожаные ботинки, а в рюкзаке банки сардин. Однако он думал о ноше белого с уважением, ибо там есть винтовка. Он будет горд убить свою жертву, он сложит песню о своем подвиге и в старости будет петь ее внукам. Но он не гордился бы, если бы ему пришлось убить Бвану Гибсона, потому что однажды принес несчастье этому белому. Он никогда больше не прикасался к Мсабу, но она заставляла вспоминать о себе с гневной нежностью, и он с голыми руками пошел бы на львов во имя этой женщины. Небо надменно полагал, что солнце любит самый малый цветок и иногда, раздвигая заросли, гладит его своей светлой рукой. Однажды утром, войдя в столовую, Ванна Гибсон увидел, как он ставит вазу с циниями у ее прибора. Что-то в движениях черных пальцев, обнявших вазу, встревожило Гвану. Он отставил цветы в сторону и, раздраженно смеясь, проговорил «Да этот черный парень влюблен в тебя. Идит, смотри, как он увивается вокруг тебя». Она спокойно ответила «Я знаю». И Ване Гибсону ничего не оставалось, как приступить к завтраку, пробормотав ложку. Будь осторожны с ними, в Найроби ходят слухи о какой-то гадости, что-то вроде террористической банды. Долгое время о нем не говорили ни слова, потому что все были встревожены событиями в Найроби. Ни слова до той ночи, когда кедры, каштаны и оливы рыдали в объятиях бури и падали с переломанной спиной, когда... Реки бушевали над тем, что когда-то было дорогами, Когда Бвана Гибсон сошел с ума. Небо врос в землю, он не шелохнулся. Пальцы сжимали панга. С вершины скалы на поляну спрыгнул леопард. Он стоял боком, изучая след. Голова его была повернута в сторону небу. Нож в ладони дышал, совсем живой. Небо напрягся, как лук перед выстрелом. Не сводя пристальных желтых глаз с небу, леопард медленно обнажал клыки. Дьявольский взгляд не отрывался от негра, тяжелый хвост медленно ударял по бокам. Небу похолодел при мысли, что леопард рассматривая черты его лица. Внезапно зверь прыгнул в заросли. В его движении было столько прихотливой жестокости. Дорога освободилась. Небо почувствовал облегчение. Жестокая морда леопарда странным образом напомнила ему Бвану Гибсона. Таким был Бвана, когда он стал зверем когда он кричал и бил прекрасное лицо Мсабу, обессилевший после родов. Стоя на улице под проливным дождем, Небу видел это в щель между занавесками. Время было заполдень, но высоко в горах было прохладно. Ветер настиг небу, когда он бежал по голому гребню, и ему пришлось снова надеть матросскую куртку. Шерсть согревала плечи, паутина травы смыкалась при каждом шаге, в ней виднелись черные ягоды. Длинные ноги были поршнями под плоским, мускулистым животом. Он бежал весь день, утоляя жажду у родников. Теперь он горел нетерпением. Он чувствовал близость белого, он настигнет его... Завтра. А быть может и сегодня, ибо белый неуклюж, как корова. Ясно, что небу спешил навстречу убийству, он же думал об этом иначе. Он считал, что преследует опасного человека-зверя, зверя, к которому нельзя подкрасться с подветренной стороны, ибо для него нет ни подветренной, ни наветренной стороны. Он обладает винтовкой. Он прячется за деревом и убивает тебя на расстоянии мили. Ты способен ненавидеть его с такой силой, с какой ты не мог бы ненавидеть льва, потому что лев не презирает твоих обычаев и не смеется над ними. Лев даже хочет поделить эту страну с тобой так, чтобы ты взял себе день, а ему оставил ночь». Он рассадил правую стопу о камень, спрятавшийся в мху, и теперь на бегу слушал то, что говорила ему пораненная нога. Его тело было орудием, которое он использовал в эти дни до предела, и изъян мог стоить ему жизни. Дело не только в том, что опасно идти за врагом хромая, небо думало и о том, как он возвратится в лагерь Коко с трофеями. К тому времени он должен быть прям как пальма. Генерал Коко придавал огромное значение выправке. Коко, долгое время живший в городах белых, пояснял, что черные в них ходят, сгорбившись, опустив голову, как бы соглашаясь с тем, что они достойны ярма. «У нас нет ничего общего с белыми», — часто неистовствовал Коко. «Мы разве что можем сделать их...» покрасивее, а красивые они только тогда, когда погибают от рук Мау-Мау. Коко также говорил, когда они не унижают вас, братья, они смеются над вами, Разбивы вы жирафы или обезьяны, чтобы им смеяться над вами? Небо однажды был в школе для взрослых в Киамбу и видел, как старейшины племен читали по слогам слова в книжке белого учителя. А за окном молодые белые надсмотрщики потешались над ними. И тогда небо вспомнил винные мехи слов, струившихся из уст этих старейшин на советах племен. Их слова были ветром, причёсывавшим вершины самых высоких сосен, или громом, гремевшим на пороге сезона дождей, или сладостными песнями весенних празднеств. И когда небо снова посмотрел на молодых надсмотрщиков, В его глазах загорелось желание мстить, мучить, убивать. Кто видел нашу страну на рассвете, От келиндини до белых снегов? Пели нервы и жилы небу воина. Великий, дай нам длинные ножи. Вечером, когда малые обитатели леса спешили спрятаться перед ночным появлением крупных хищников, небу убил оленя. Он вытащил его на поляну, по которой проходил путь белого, и, устроившись у поверженного ствола акаций, развел костер и ободрал тушу. Изгиб его спины стал жестким, когда он увидел перед собой то, что он увидел. Среди раздавленных листьев и сломанных веточек, отмечавших неверный путь его жертвы, небу ясно увидел след ботинка, женского ботинка. Ботинок соскользнул с влажного листа и четко отпечатался на почве, но в голове негра это отразилось ударом грома. «Глаза!» — беззвучно воскликнул небо, Глаза, где вы были со вчерашнего дня? Нос, как мог ты не услышать ни одного из запахов, В которых женщины розово их купают себя? Полный стыда и досады он молча упрекал зрения И обоняния, которые так подвели его. Лопните, глаза мои, отвались, бесполезный нос. Сгорбившись, он сидел над следом ботинка, О чем-то думал и душа его была мертва. На рассвете, прежде чем роса высохла на бледной траве, он увидел белого человека.